Дело номер семьдесят два. Решелец Константин. Утреннее солнце, вывернув из-за угла теплым потоком, ворвалось в раскрытые окна комнаты заседаний когда на пороге появился каменно-лицей Лавра Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он сейчас же и следом за ним появился хлебовводов подталкивая впереди себя выбегал лу выбегал размахивая портфелем горячо толковал ему что то по французски а хлебовводов приговаривал ладно ладно тебе развоевался когда комендант задернул шторы на пороге возник фарфурккес он что то жевал и утирался Невнятный скороговоркой, извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил. «Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зуба! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться от народа и бросать тень?» Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуртиса унижали, сгибали в баранье рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегала, как бы говоря, «Вот злонравие достойные плоды!» Укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом фарфуркиса растоптанного, растерзанного, измочаленного и измолоченного пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и время от времени непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию. — Ам-ам, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий. Докладывайте, товарищ Зубон. Комендант впился в раскрытую папку с крюченными пальцами, Последний раз глянул поверх бумаг на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю, поклокотал горлом и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился. — Дело семьдесят второе, — забарабанил он. Константин Константинович Константинов, 213-й до новой эры, город Константинов, планеты Константины, звезды Антарес. — Я бы попросил, — прервал его хлебовводов, — ты что нам это читаете? Ты это нам роман читаете? Или Водивиль? Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя Водивиль. Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник. «Это помню в Сызрани», — продолжал Хлебовводов. вбросили меня заведующим курсом квалификации среднего персонала. Так там тоже был один. Улицу не хотел подметать. Только не в Сызрани помнится это было».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 — Сначала Сызнова читайте. — Пункт первый, — сказал комендант, — фамилия. Пока он читал Сызнова, я рассматривал Эдиков реморализатор. Это была плоская блестящая коробочка со стеклами, похожая на игрушечный автомобильчик. Эдик управлялся с этим приборчиком удивительно ловко, я бы так не мог. Пальцы у него двигались, словно змеи. Я загляделся. — Херсон! — заорал вдруг хлебоводов. — В Херсоне это было вот где! Ты давайте, давайте, продолжайте! — разрешил он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил! Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему нашептывать что-то такое, от чего черты лица товарища Вунюкова обнаружили вдруг тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью. — Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант, — образование высшее син синкритическое. -кри -кри Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебоводов ревниво вскинулся. Какое? — Какое образование? — Синкритическое, — повторил комендант единым духом. — Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича. — Это хорошо, — веско произнес Лавра Федотович. — Мы любим самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо. Пункт седьмой. знание иностранных языков все без словаря.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 Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь вы тут что-то. — Да, — произнес Лавр Федотович. Р — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия — дело номер семьдесят два. Читатель поэзии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 целя менсюр лекерка живу люди я говорю вам это положа руку на сердце но всякие стихи нужны народу живу демант ан п я вас спрашиваю всякие ли мы с вами товарищи знаем что далеко не всякие поэтому мы должны очень строго следовать это определенному значит курсу не теряйте из виду маяков и этола е буар когда вино откоплено его следует выпить мое личное мнение вот какое эа э помогай себе сам тогда и бог тебе поможет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 L'éducation qu'on donne gene bon d'à présent. Вот воспитание какое дают теперь молодым людям. Вот я и говорю, пускай, повторил Хлебоваров. У них там очень много поэтов, объяснил я. Все пишут стихи. И каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя, читатель же существо неорганизованное,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 Так вот, я и не понимаю, наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен. Работает человек или, наоборот, спит? — Это все не так просто, — вмешался Эдик, оторвавшись от настройки реморализатора. — Ведь он же не только читает, ему присылают все стихи, написанные амфибрахием.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 В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапануи. Парфуркис что-то неразборчиво пропищал, и хлебоводов тотчас подхватился. — Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле. Профессор Выбегалла, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне. — Дадим слово молодежи, — сказал он. — Территория Чили, — объяснил я. «Чили! Чили!» — забармотал хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович холоднокровно курил. «Ну, раз Чили...» «Ладно тогда», — решил хлебовводов. «И четыре часа только ладно. Что там дальше?» «Протестую!» — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше. Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности — разумное существо со звезды Антарис. Летчик космического корабля под названием «Летающая блюдца». Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал. — Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках. Тут большой список. — Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов.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 Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли, у орудий пехоте было выдано по почарки водки. Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку. Я был готов скомандовать упреждающий атомный удар, однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебоводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся ему что-то нашептывать, бегая по углам замаслившимися глазками. — Лавр Федотович опустил обслюненный бинокль, — прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом. — Продолжайте докладывать, товарищ Зубо. Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал. Пункт 12. Адрес постоянного места жительства. Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константиния, город Константинов, вызов 457, дробь 142-9. Все. — Протестую! — сказал Фарфурки с окрепшим голосом. Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. А пала кончилась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел. — Я протестую. Во-первых, в описании возраста допущена явная нелепость. В анкете указана дата рождения — 213 год до новой эры. Если бы это было так, то делу номер 72 было бы сейчас более двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимально известный науке возраст. «Я требую уточнить дату и наказать виновного». Хлебовводов ревниво спросил. «А может быть, он горец? Откуда вы знаете?» «Но позвольте!» — вскричал Фарфуркис. «Даже горцы...» «Не позволю я!» — возразил Хлебовводов. «Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев. Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет». И он победно поглядел на Лавра Федотовича. Народ, пророкотал Лавр Федотович. Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ, пребывает вовеки. Фарфуртис их либо в задумались?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 — Вопросы есть. Нет вопросов. Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет. Пусть дело войдет. Комендант закусил губу, вытащил из кармана перламутровый шарик и, зажмурившись,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 — Какой он, я спрашиваю, пришельч, если я каждый день вижу его в ресторане? — Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали? — Я Константин из системы антариса Константин смутился. — Я думал, что вы уже все знаете. Меня уже спрашивали, я анкету заполнял. Он заметил Выбегалу и приветливо ему улыбнулся. — Ведь это вы меня спрашивали, верно? Либо Вводов тоже обратился к Выбегалле. «Так это, по-вашему, пришелец?» — язвительно спросил он. «Это, — сказал, выбегало с большим достоинством, — современная наука не отрицает, значит, возможности прибытия пришельцев, товарищей хлебовводов. Надо быть в курсе дела. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников. джордано Бруно, например, высказался по этому вопросу вполне официально. Академик-волосянец Ливон Альфредович тоже, и это писатели Уэльс, например, или, скажем, чугунец. «Странные катить дела творятся», — сказал хлебовводов с недоверием. «Пришельцы катить странные пошли». «Я вот смотрю фотографию в деле», — подал голос Фарфуркес, «и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки»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 приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему. Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом дело и есть. Дал себе знать, милость просим, хлеб, соль выносим, пей, гуляй. А не дал? Не обессудь. амфибрасии и а мы тут тоже деньги недаром получаем. Мы тут работаем. И отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение. На.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 Мы будем по инструкции, а он нам тут голову будет морочить, жулик четырехглазый. Время у нас будет отнимать. Народное время!» — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича. «Почему же это я жулик?» — осведомился Константин с возмущением. «Вы меня оскорбляете, гражданин хлебоводов, и вообще я вижу, что вам совершенно безразлично...»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 — Да это на ветх, Лавр Федотович, товарищ, много на себя берете, гражданин Константинов. Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители. Набрал, понимаете, родственников, целое учреждение, понимаете? <как> — на «Да, проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение прекратить прение и подвести черту. Другие предложения есть? Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал, хлебоводов утирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно часть прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу. Однако было видно, что все его старания пропадают в туне, и в четырехглазом безносом лице его...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 в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая хлебов водово по мётам, затем уселся на гребне, почистил пёрышки, охрашиваясь и катетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и, наконец, приступил.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 Вопросы о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такового представителя. Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, не нетранспортабелен. Но, может быть, тройка получит возможность осмотреть он и журнал непосредственно на борту вашего корабля? — Нет, это тоже невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса. — Ну что ж, это ваше право, — сказал великодушный Фарфуркис. — Но в таком случае вы, может быть, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения. — Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы...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 и у меня нет никаких оснований. Тогда, может быть, вид моего корабля — вид достаточно необычный для вашей земной техники. Вновь Фарфуркис покачал головой. — Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш век, атомный век, члена общественного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.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 Риппло закричал хлебоводов, и Константин замолк. — Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна, и мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой Наутилус. Но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка. — сфабрикованные для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг? — Чувствую, — согласился Константин.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 И ему опять никто не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Хлебовводов ни на что не обращал внимания или делал вид, что не обращает. Он нацарапал еще одну записку, перебросил ее зубо а тот внимательно прочитал и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в странице невидящими глазами, а выбегал, ломучился. Он кусал губы, морщился и даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зуба подхватил ее и передал хлебоводову. Я посмотрел на Эдика. Эдик держал реморализатор на раскрытой ладони, вглядываясь одним глазом в зеркальное окошечко и осторожно подкручивал крошечный верньер. Я затаил дыхание и стал смотреть и слушать. — Скачок в тысячу лет, — тихо сказал Выбегалло. — Скачок назад, — проговорил Фарфурки сквозь зубы. Он все листал свой справочник. — Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Выбегалла. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы. — Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите видеть? — Какая разница, — сказал Выбегалла, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел. Пришелец ждал, переплетя руки.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 — К сожалению, — сказал Выбегало. — К счастью, коллега, к счастью. В всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало. — Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. Выбегало посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции.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 Он перебросил зуба очередную записку. Обоснования не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять э, минут. Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами, микрокниг,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 Вам понятны, и если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению. Выбегала и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Хлебоводов получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича. «Неравенство между нашими цивилизациями огромно», — продолжал Лавр Федотович. «Я не говорю о неравенстве биологическом. Природа одарила вас гораздо более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном. Вы давно прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом».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 встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к благоприятному и обдуманному сотрудничеству наших цивилизаций. Лавр Федотович закончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только хлебовводов и пришелец. Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, резко и сухо заговорил Хлебоводов, я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контактов до условленного времени, полностью признавая огромное техническое следовательное военное превосходство высокой договаривающейся стороны,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 «Без предупреждения!» «Хватит!» — спросил меня Эдик шепотом. «Все застыли, как на фотографии». «Не знаю», — сказал я. «Жалко, век бы слушал». «Да, неплохо получился», — признал Эдик. «Но кончать все же надо. Такой расход мозговой энергии». Он выключил реморализатор и фарфурки с тотчас заныл.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 подумаешь отрастил себе две лишних руки не берет горько произнес у меня над духом эдик плохо делал саша нету у них морали у этих канализаторов сказал лавр федотович и разразился небольшой речью из которой следовало что народу не нужны необъясненные явления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 Лавр Федотович выражал общее мнение, что рассмотрение дела номер 72 надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К.К отбыть к месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежащими оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К.К материальной помощи,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 возмутительно согласился фарфоркес я квалифицирую это как оскорбление я же говорил жулик сказал хлебовводов надо связаться с милицией пускай его посадят на пятнадцать суток пускай он улиц пометет в четыре руки нет товарищ хлебовводов возразил фарфукес здесь уже не милиции пахнет здесь вы недооцениваете это плевок в лицо всей общественности и администрации, это дело подсудное?» Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснущатые пальцы возбужденно бегали по столу. То ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегал, которому было на Константина глубоко начхать, не мычал и не телился. Я прокашлялся и попросил внимания. Внимание мне было даровано, хотя и не очень охотно. Глаза уже возбужденно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть. Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я указал, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворила бы потирание носами в качестве приветствия, принятого между некоторыми народами Севера. Но что товарищ Фарфуркис? Вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена тройки. Что же касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующийся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов земли неудовольствие раздражение или стремление оскорбить собеседника,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 Колонисты предоставлены самим себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самое отсталое из колонистов. Например, дух некоего Винера даже не понимают где находится. В результате аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией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 И за коменданта принялся хлебоводов. Речь его была не связана, но полна смутных угроз и намеков такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока хлебоводов орал «Я тебе поплююсь!» «Ты понимаете, что...» «Или совсем ошалели?» «Эм-м-м...» сказал, наконец, Лавр Федотович,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 Хлебоводов сейчас же ткнулся ему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил. Есть также предложение напомнить некоторым представителям снизу о необходимости более активно участвовать в работе тройки. Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто атмосфера сразу очистилась все даже комендант повеселели только эдик хмурился погрузившись в задумчивость следующий произнес лавр федотович доложите товарищ с дело номер второе зачитал комендант фамилия прочерк имя прочерк отчество прочерк кличка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 В инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненные явления, которые идентифицируются как живое существо, не обладающее разумом. — А-а-а, сказал хлебоводов разочарованно, — собака какая-нибудь. А я думал, бандит.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 «Прописан — Прописан? — строго спросил хлебоводов. — Да, вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как заявился он, так занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Можно сказать, прижился Кузьма. В голосе коменданта послышались нежные нотки. Кузьме он явно покровительствовал. — У вас все, — осведомился Лавр Федотович. Тогда есть предложение вызвать дело. Других предложений не было. Комендант отдернул штору на окне и ласково позвал. — Кусь, кусь, кусь, кусь, Вон сидит на трубе паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется. — Стеснительный он очень. — Кусь, кусь, кусь, кусь, летит жулик.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 А на хроничном, похожем на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающие впечатления. Хлебоводов на всякий случай что-то уронило и полез под стол, откуда пробормотал я думал собака какая-нибудь квакающая. Кусается? спросил фарфорки с опасливо. Как можно? сказал комендант. Смирное животное. Все его гоняют, кому не лень. Конечно, если рассердится, только он никогда не сердится. Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактеля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузьма слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях. Хмм-хмм. <гум>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 Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебаний поднял бы руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления. И тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности?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 в поте лица отрабатывая свой многосотенный оклад денежного содержания. — Я торопливо составлял план предстоящей кампании. Кузька мне очень понравился, и мне было ясно одно. Если мы сейчас не вмешаемся, Кузьке будет плохо. — Эм... эм... — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику? «У меня вопросов нет», — заявил хлебоводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу же обнаглел. «Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями, и больше ничего. И напрасно, товарищ научный консультант, наводит нам тут тень на плетень. И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что у него там семейственность, или он, скажем, взятки от этого крокодила получает. Но факт, по-моему, налицо. Крокодил с крыльями — самая простая штука. А носятся с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из колонии. Пусть работать идет. — Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму. — А так. У нас все работают. Вон он он. Здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жила слабая? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал. И крылатых, и всяких. «Да как же так?» — страдал комендант. «Он же все-таки не человек, он же все-таки животное, у него диета». «Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например». Пускай в лошади идет диета у него. У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу. Однако Хлебоводов чувствовал, что заврался. фарфуртис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышление Учтя все эти обстоятельства, Хлебоводов сделал вдруг резкий поворот. — Постойте, постойте! — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал? Ну да, тот же самый и есть. Это что же, и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зуба, не выкручивайтесь. Ты мне прямо скажите, меры были приняты? — Были, — сказал комендант с горячностью. — Какие именно? — Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть. Хлебоводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом.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 Эдик, внимательно следивший за развитием событий, взял реморализатор на вскидку и прицелился в Лавра Федотовича. лавр Федотович поднялся и забрал себе слово. Он рассказал о задачах, вверенной ему тройке, вытекающих из ее возросшего авторитета и возросшей ее ответственности,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 в связи с изменившимися условиями. Я не без злорадства наблюдал, как туго было с конкретными предложениями. Хлебоводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенное обязательство, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом тройки комендант товарищ Зуба обязался бы увеличить свой рабочий день до 14 часов, а научный консультант товарищ Выбегалла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 к отдыху и обеду. Заседание тройки прерывается до 18.00. Затем он в высшей степени благодушно обратился к коменданту: "А, крокодил вашего товарищ Зубо. Мы возьмем и отдадим в засад, как вы полагаете?" «Эх», сказал героический комендант Лавр Федотович: «Товарищ вуников Христом Богом, Спасителем нашим, нет же у нас в городе зоологического сада!» «Будет!» — пообещал Лавр Федотович и тут же демократически пошутил. «Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит!» Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьму еще раз сделать неприличность. Лавр Федотович погрузил в портфель свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебоводов и выбегала сбив с ног зазевавшегося фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга открывать ему дверь. «Бевштекс!» — Это мясо! — благосклонно сообщил им Лавр Федотович. — С кровью! — преданно закричал Хлебоводов. — Ну, зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной. Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы донеслось. — Нет уж, позвольте, Лавр Федотович. — Бифштекс без крови, Лавр Федотович, — хуже, чем выпить и не закусить. — Наука полагает, что это с лучком значит. — Народ любит хорошее мясо, например, бифштекс. — В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя. Мор глад. И семь казней египетских.